У неё был прекрасный цвет лица, к большой радости её матери. "Я так рада, что у меня есть хоть одна дочка, которая может носить красный цвет", не раз с восторгом говорила миссис Блайт. Диана Блайт, известная всем как Ди, была очень похожа на мать, с такими же серо-зелёными глазами, всегда необычно ярко блестевшими в сумерки, и с рыжими волосами. Возможно, именно поэтому она была любимицей отца. Ди и Олтера связывала особая дружба. Только ей он читал свои стихи, и только она знала, что он втайне усердно трудится над эпической поэмой, во многом поразительно напоминающей Мармион. Примечание. Мармион, 1808 год. Поэма английского писателя и поэта Вальтера Скотта. Она, наверное, хранила все его секреты, даже от Нэн, и делилась с ним своими. «Джем, ну поскорее, пожалуйста», — сказала Нэн, с удовольствием втягивая своим изящным носиком в соблазнительный аромат. «У меня от этого запаха разыгрался ужасный аппетит». «Уже почти готово», — сказал Джем, ловко переворачивая рыбу на своей необычной сковородке. «Девочки, доставайте хлеб и тарелки». Волтер, проснись. Какой сегодня сияющий воздух, заметил Волтер мечтательно. Не то чтобы он считал себя выше жареной форели, отнюдь нет, но для Волтера на первом месте всегда стояла пища духовная. Цветочный ангел бродят сегодня по миру, пробуждает цветы к жизни. Я могу разглядеть его голубые крылья на том холме возле леса. У всех ангелов, каких я видела на картинках, крылья были белые, возразила Нэн, у цветочного ангела крылья другие, они дымчато-голубые, совсем как тот туман в долине. Ах, как бы я хотела уметь летать! Это должно быть великолепное ощущение. Человек иногда летает во сне, сказала Ди. Я во сне никогда не летаю по-настоящему, вздохнул Уолтер. Но мне часто снится, что я просто отрываюсь от земли и парю над изгородями и деревьями. И это восхитительно. Я всегда думаю: на этот раз всё на его, а не во сне, как бывало прежде. А потом я всё-таки просыпаюсь, и это такое жестокое разочарование. Поторопись, Нен, распорядился Джем. Нен принесла доску, уже не раз служившую им во время пиршеств. Когда в долине Радуг было съедено немало яств, приправленных так, как ещё никогда нигде не приправляли. Доску превратили в стол, положив на два больших обомшёлых камня. Газеты служили скатертью, а столовый посудой выщербленные тарелки и чашки без ручек, выброшенные с юзон. Из жестяной коробки, лежавшей в тыньке под корнями, ели. Нэн достала хлеб и соль. ручей обеспечил им непревзойдённый чистоты вино Адама. Приправой же служил некий соус, ингредиентами которого стали свежий воздух и аппетит молодости. Соус, придававший всему, что было на столе, божественный вкус. Сидеть в долине Радуг, погружённые в вечерний сумрак, в котором слились цвета золота и аметиста, где всё было напоено запахами бальзамической пихты и буйных весенних побегов разных лесных растений, где вокруг стола в траве повсюду билели звёздочки цветов дикой земляники, а над головой в кронах деревьев шелестел ветер и нежно позвякивали бубенчики, сидеть вот так и есть жареную форель с сухарями. О, это было наслаждение. которому могли позавидовать великие мира сего. Рассаживайтесь, пригласила Нен, когда Джем поставил на стол свою шипящую жестяную сковороду, полную жареной рыбы. Джем, твой черёд читать молитву. Хватит с меня того, что я рыбу поджарил, возразил Джем, который терпеть не мог читать молитву перед едой. Пусть Олтер прочитает, он это любит, только покороче. Я умираю с голоду. Но прочесть молитву, ни короткую, ни длинную, уолтер не успел. Ему помешали. Кто это спускается сюда с холма от дома священника? Спросил Иди. Глава 4. Дети священника. Дёдушка Марта могла быть, да и была, очень плохой хозяйкой. А его при подобие Джон Нокс Мэридит мог быть, да и был, очень рассеянным и несходительным человеком. Никто не стал бы отрицать, что дом священников Глене Святой Марии, несмотря на царивший в нём беспорядок, производил впечатление очень уютного и приятного. Даже критично настроенные домохозяйки чувствовали это и неосознанно смягчались, высказывая своё суждение о нём. Возможно, отчасти его очарование объяснялось случайным стечением обстоятельств. Старые, обшитые серыми досками стены увила роскошный плющ, приветливого вида акации и бальзамические пихты толпились вокруг него с непринуждённостью давних знакомых. Из окон на его фасаде открывался красивый вид на гавань и песчаные дюны. Но все это имелось в наличии и прежде, при еще незабытом предшественнике мистера Меридита, когда дом священника был самым чопорным, самым чистым и самым мрачным в глене. Так что переменами дом был обязан главным образом индивидуальности его новых обитателей. В нём царила атмосфера веселья и товарищества. Его двери всегда были открыты, так что внутренний и внешний мир словно брались за руки. Любовь была единственным законом в этом доме. Прихожане говорили, что мистер Мэрридит портит своих детей. Скорее всего, это утверждение соответствовало истине. Не вызывало сомнений то, что ему было невыносимо тяжело отчитывать их. Они растут без матери, обычно говорил он себе со вздохом, когда какой-нибудь из ряда вон выходящий проступок неожиданно заставлял его обратить внимание на их поведение. Но ему становилось известно лишь о малой доле их разнообразных проказ. Он был из породы мечтателей. Окна его кабинета выходили на кладбище, но расхаживая взад и вперёд по комнате, Он, глубоко погружённый в размышления о бессмертии и души, совершенно не замечал, что Джерри и Карл привесело играют в шахорду, прыгая через могильные плиты в этом приюте покойных методистов. Порой мистер Мэридит с необычной ясностью осознавал, что уход за его детьми и их воспитание не так хороши, как это было до кончины его жены. К тому же, у него постоянно сохранялось смутное ощущение, что и дом, и еда стали при тётушке Марте совсем не такими, какими были при Сесилии. Что же до остального, то он жил в мире книг и абстракций. А потому, хотя его костюм редко бывал вычищен, а матовая бледность чисто выбритого лица и изящных рук наводила домохозяйку Глена на мысль, что он никогда не ест досыта. И тем не менее, он не был несчастным человеком. Если какое-либо кладбище можно назвать весёлым, то такого определения вполне заслуживало старое методистское кладбище Глена Святой Марии. Новое кладбище, по другую сторону методистской церкви, было аккуратным, приличным и печальным, но старое Так надолго оставили на попечение доброй и милостивой природы, что оно стало очень приятным местом. С трёх сторон его окружала невысокая каменная ограда, по верху которой тянулся серый, покосившийся частокол. А с наружной стороны росли в ряд высокие ели с тяжёлыми лапами, густо усеянными ароматной хвоей. Построенная ещё первыми сдешними поселенцами ограда была достаточно старой, чтобы обрести красоту благодаря мхам и прорастающей из трещин зелени. Ранней весной у её основания лиловели фиалки, а великолепие осени творили расцветавшие по её углам золотарник и астры. Маленькие папоротнички росли дружными групбками между её камнями. А кое-где одиноко торчал большой папоротник орляк. С восточной стороны кладбище огорожено не было. Там оно примыкало к участку, засаженному молодыми елями, которые с каждым годом подбирались всё ближе к могилам, а дальше к востоку этот участок спускался в ложбину, переходя в густой лес. в кладбищенском воздухе всегда звучали напоминающие пение арфы голоса моря и музыка старых седых деревьев, а весной в утренние часы хоры птиц в ветвях больших вязов, растущих вокруг двух церквей, пели о жизни, а не о смерти. Дети Меридитов очень любили старое кладбище. Плющ голубоглазка, болиголов и и мята буйно разрослись вокруг осевших могильных плит. Ближе к опушке елового леса, где почва была покрыта песком, росла в изобилии черника. На кладбище можно было найти надгробия трех поколений, выполненных в разных стилях, и проследить, как менялась мода. От плоских, продолговатых плит из красного песчаника на могилах первых поселенцев... Через период плакучих ив и молитвенно сложенных рук к новейшей уродливости высоких монументов и задрапированных урн. Один из этих новейших памятников, самый большой и самый некрасивый на кладбище, был поставлен на могиле некоего Алика Дэвиса. Он родился в семье методистов, но женился на пресвитерианке из клана Дугласов. Она заставила мужа перейти в пресвитерианство, и до конца его дней требовала, чтобы он строго придерживался всех правил новой для него веры. Но когда он умер, она не решилась обречь его на вечный покой в одинокой могиле, на расположенном с другой стороны гавани, в пресвитерианском кладбище. Все остальные члены его семьи были похоронены возле методистской церкви, так что Алек Дэвис вернулся к родне после смерти, а его вдова утешилась тем, что поставила ему монумент, который стоил больше, чем мог позволить себе любой из его родственников-методистов.